В следующую смену Лена получила ответ на свой вопрос. Она убедилась, что богомол тоже ее видит. Контакт произошел на четвертой поляне с начала вахты. Поляной девушки называли интервал времени между сменами сервировки на круглом столе. Лена в это время рассеянно глядела сквозь ресницы на одного из настенных ангелов. Складки его хломиды наводили на мысль об эрекции чего с беспулыми существами, по идее, не должно было происходить даже в таком месте. Все началось, как в прошлый раз. Лене померещилось, что ее руки сложены перед грудью. А затем перед ней возникла странная треугольная голова, напоминающая инопланетянина из комикса. По краям головы сидели два больших фасетчатых глаза, а между ними были три глаза поменьше. И все эти пять глаз глядели на Лену. Еще у Богомола были серьезные челюсти, но Лена не испугалась. Mm -mm -mm. Три вопросительных знака. Богомол общался не словами, а как-то иначе, но Лена все понимала. «Я здесь работаю», — ответила она. «Жду клиентов». «М-м-м?» mm -mm -mm -mm. Четыре вопросительных знака. Лена поняла, что отвечать тоже можно не словами, а просто подняв какую-то заслонку в уме, чтобы содержащаяся за ней выплеснулась наружу и стала доступна Богомолу. Она так и сделала. А-а, а-а. Два тире. Богомол сделал то же самое, убрал преграду, которая отделяла его сознание от сознания Лены, и в Лену хлынуло нечто невообразимое. Приблизительно это можно было описать вот как. Если в прошлый раз Лене показалось, что мир вокруг стал похож на картинку из медиаплеера Windows, то теперь она стала такой картинкой сама, а мир распался на множество дискретных аспектов, которые казались безумными, поразительными, невозможными и страшными по отдельности, но вместе каким-то образом компенсировали друг друга до спокойного и счастливого равновесия которая установилась в ее голове. Равновесие наступило во всем. Например, Лена по-прежнему не знала, кто перед ней, какой-то отдельный богомол или дух всех богомолов. Но это не играло никакой роли, потому что если перед ней был дух, то он жил в каждом богомоле. А если перед ней был простой богомол, то через него говорил этот дух. Обе возможности были просто полюсами того, что происходило в действительности. Точно так же было неясно, что произошло в момент, когда их сознания слились. Стала ли она богомолом, или это богомол стал ею? Но это тоже не играло роли, потому что существу, которое возникло между этими смысловыми противоположностями, было безразлично, кто кем стал. Богомол не задавался такими вопросами. Он вообще не думал словами или образами, он просто был. Был каплей в бесконечной реке, которая текла из одной необъятности в другую. Каждая капля этой реки была равна всей реке целиком, поэтому Богомола ничего не заботило. Он знал про реку все, или, вернее, сама река жизни знала про себя все, и текла через Богомола, который став Леной, позволил ей одним глазком взглянуть на это забытое человеком чудо. Чудо тоже состояло из равновесия противоположностей. Можно было, например, сказать, что Богомол знает все, поскольку пять его глаз видели даже начало мира и его конец. Туда Лена боялась смотреть, это было слишком головокружительно. А можно было сказать, что он не знает ничего, и это тоже было чистой правдой, поскольку он действительно ничего не знал сам. В нем просто отражалась бесконечность, как весь мир отражается в капле воды. И Лена поняла, вернее, вспомнила, что и она сама точно такая же капля. Об этом, в сущности, можно было догадаться и без богомола, и когда-то в детстве, или даже еще раньше, она это знала сама. Но теперь эта самоочевидная вещь забылась, потому что дневные маршруты взрослого ума проходили совсем в другой плоскости, а рядом с Богомолом про это невозможно было не вспомнить. Все эти переживания так захватили ее, что Лена перестала понимать, где она находится на самом деле. Теперь она знала, почему у Богомола пять глаз. Оказывается, маленькие глаза, расположенные на голове между антеннами, видели прошлое, настоящее и будущее, поэтому их было три а два больших фасетчатых глаза по краям головы были просто придатками к тому глазу, который видел настоящее. Они воспринимали его форму и цвет. У прошлого и будущего этих качеств не было, но их додумывал ум. Это было так просто и разумно устроено, что Лена даже удивилась, почему у человека все иначе. Направленный в прошлое глаз Богомола видел черную бездну небытия. Она не была черной и не была бездной, Но именно так отражалось в сознании. Направленный в настоящее глаз видел малахитовый зал с четырьмя зелеными кариатидами, а направленный в будущее глаз видел дядю Петю. На нем была красивая маечка, которую Лена раньше не видела, ДКНИ, с расшифровкой «Дивайн Коран Нуришес Ю». «Божественный Коран поддерживает тебя».